Глава восемнадцатая «Стародубовые». Вечер закончился в тишине домашнего уюта. Кате я ничего не говорил про стычку с ее роднёй. Не хотел расстраивать девушку. Про приключения на складах и веселый денёк у криминалитета тоже умолчал. Как вернулся в офис, поработал над украденной бронёй. Да и над самим офисом тоже. Не то, чтобы я над ними до этого не работал, но тут дело тонкое. Надо с одной стороны защиту обеспечить, а с другой — сохранить возможность проникнуть внутрь. «Доспехи оставил там, где они и стояли до этого. Посмотрим, хватит ли еще кому-либо глупости украсть их». На следующий день встретился с Алексеем Стародубовым. «Он переместился ко мне в офис. Сам я туда добрался с помощью Кати, которая потом отбыла на работу. Не один я отрудился. Моя невеста тоже подрабатывала на полставки в штабе своей матери. На вторую половину ставки она работала на меня». «На самом деле это ее личное время, но так уж вышло, что девушка то мне помогает, то домом и участком занимается, то вот свадьбу теперь организовывать будет. Не прямо сама лично все делает, помощников у нее хватает, но все же без дела она не сидела». «По возможности не уходи от меня далеко», – предупредил Алексей, когда мы переместились. «У нас здесь специфические правила». «Вышли мы в беседку, просторную, деревянную, с искусной резьбой вдоль перил. Что примечательно, мест для сидения здесь не было, зато рядом пробегал ручей, который тихонечко журчал. Мне не надо создавать печати, чтобы почувствовать. Плотность энергии мира в этом месте особо высока». «Это место для медитаций? Откуда ты узнал?» – бросил взгляд парень». Почувствовал, честно признался я, но и само место прямо просит посидеть здесь в тишине. Ты практикуешь медитации? Реже, чем следует. Мой учитель говорит, что медитации, в принципе, много быть не может. Хмыкнул он. Медитация не такие. Я огляделся еще раз, подмечая новые детали. Вокруг, куда ни посмотри, обширный лес. Деревья высокие и мощные, сами стволы голые, корой покрыты, домхом да кое-где, а наверху листва густая, из-за чего внизу царит густая тень. Лучи Солнца пробиваются, подсвечивая отдельные участки и создавая контраст. Между деревьями видны редкие кусты и живые изгороди с цветами. Дальность видимости низкая. Что там метров через два? уже и не скажешь. На земле сочная зеленая трава, одна тропинка, уходящая от беседки куда-то вглубь. Смотрю, и складывается ощущение, будто пейзаж рисовал художник-перфекционист, задавшийся целью передать не буйство жизни, а математически выверенную форму. Я моргнул пару раз, и наваждение исчезло. Лес ухоженный, безусловно, но это все же природа, а не математика. «Что дальше?» – спросил я. «Идем за мной». Алексей повел меня одному ему известными тропами – Красиво тут, запах божественный, птички поют, свежесть потрясающая. Контраст после города приблизительно такой же, как при побеге из умирающего мира в этот. Алексей, а есть какая-то возможность у вас недельку пожить? Воздух здесь! Он понимающе кивнул. Мои слова бестактны, но тут и правда какое-то особое место. Шли мы минут десять. По мере удаления от беседки плотность потоков энергии постепенно нарастала. Вскоре я догадался, что мы идем к энергетическому центру. Наблюдением делиться не стал. Как и тем, что, живя в настолько плотной среде, скорее всего, пожирать зверей не обязательно. Это существенное преимущество перед другими семьями. Но что-то мне подсказывает, что не все так гладко. Несколько раз в институте поднималось обсуждение, что никто давно не видел старшее поколение стародубовых. Алексей – единственный, с кем можно свободно пересечься. При этом дела велись, предприятия работали, офисы были открыты. Встретиться со слугами рода – всегда пожалуйста, а лично встретиться со старшим поколением – Не вызывает ли этот лес случаем привыкания или причина в другом? И после местных красот жить в городе банально противно. Если честно, то не удивлюсь. Когда дошли до конечной точки, оказались на поляне. Деревьев здесь не было, зато в центре стояло нечто. Чисто визуально это выглядело как дерево, вырезанное из металла. Мельчайшие детали видны, прожилки на листиках разглядеть можно, кто-то регулярно металл начищает, вон как блестит. Но не это самое странное, начинка, вот что привлекло мое внимание, там точно есть драгоценные камни. По функционалу сложно сказать, потому что эта штука не работает, никакого эффекта не замечаю. Если сложить то, что она находится вместе месте концентрации энергии мира, то... «У меня несколько вопросов перед тем, как начнем», — сказал я Алексею. «Первый, это и есть тот самый артефакт, который надо починить?» «Не, мало ли, вдруг он меня дальше поведет, а здесь просто подышать воздухом остановился». «Он и есть», — кивнул парень, с любопытством поглядывая на меня. «Мы его называем «хранителем леса», — подходящее название для магнитоэнергетических потоков». «Сколько веков он здесь простоял?» «Больше тысячи лет», — ответил парень, подумав, «любопытно». Получается, если свести потоки и подождать тысячу лет, то образуется аномальная зона. Возможно, хватит и пары веков, а возможно, потребуется пара тысяч лет, потому что пара входит в рамки больше тысячи. «Как давно вы заметили, что не работает?» «Лет двадцать назад», – на этот раз ответил он без запинки. «Алексей тогда еще даже в школу не ходил, получается. Пока я стоял задумчивый, парень повернул голову и куда-то уставился. Я знал, куда. На одного из местных жителей. Я не настолько. только доверчив, чтобы по чужому лесу бродить без подготовки. Запустил сканирование и узнал, что здесь много кто живет. Человек 20 в округе точно есть. Если это все стародубовые, то у Алексея большая семья. «Эдгард, с тобой хотят поговорить». «Не вижу в этом проблемы». «Я вас оставлю». Парень ушел и вскоре ко мне приблизился. Почему-то я ожидал, что это будет старец, но нет, пожаловал мужчина средних лет, не молодой, но и не старый, это если в глаза не смотреть, там да, лет сто плескается, а то и больше, индекс опасности в районе сотни, но сбоит, одаренный, как и Алексей, родовая особенность, определенно, еще и ходок, стоит его остерегаться, здесь чужая территория, и кому как не мне знать, что дома и стены помогают». Здравствуйте, юноша. Начал он немного чопорно. На секунду мне показалось, что мужчина позабыл, как общаться с посторонними людьми. Добрый день. Он замолчал. Я тоже. Постояли с минуту. Потом я спросил: "С кем говорю?" Пока что это на разговор мало тянуло. Я отец Алексея. Можете называть меня Кирилл. «Просто Кирилл?» – на всякий случай уточнил я. «Ах, да, молодым юношам принято к старшему поколению обращаться по отчеству», – спохватился он. «Можно опустить эту часть. Вы не против, Эдгард?» «Думаю, я готов на такие жертвы». Мужчина улыбнулся старой, давно не использованной улыбкой. «Если бы с нее слетели клубы пыли, я бы не удивился». «Хотелось спросить, собираются меня вообще живым отсюда выпускать?» Но промолчал. Этот вопрос с головой выдаст то, что я уже понял больше, чем следовало. «Вы артефактор?» – поинтересовался он. «Да», – ответил я, стараясь не думать, что еще много кем являюсь. «Старые опытные аристократы прекрасно умели считывать мимику. То, что я старался держать лицо, для тех, кто на пару десятков лет старше, то же самое, что попытки ребенка скрыть проказу. Что не отменяет важности попыток следить за собой и фильтровать, как речь, так и мысли. Что скажете о хранителе леса? Я задумался, сказать-то многое можно, но стоит ли?» «Мне потребуется время на исследование. Через несколько дней смогу точно сказать, возможно починка или нет. Также есть вероятность, что я смогу создать аналог или для вас принципиально починить именно это устройство». Мужчина замолчал, уставившись на лес. Молчал он долго, минут пять, не меньше. Мне и вовсе начало казаться, что он уснул или завис. Трогать я его не стал, пока есть возможность, продолжил всеми доступными методами изучать устройство». «Мне с раннего детства...» – прозвучал его голос неожиданно – «рассказывали о священности этого места. Слышать, что кто-то реликвию нашего рода называет устройством – несколько непривычно». «Простите, если задел ваши чувства. Если что-то работает и выполняет определенную функцию или функции, для меня это устройство, что не мешает ему быть священной реликвией». «Ваша мысль понятна». Покивал он и снова о чем-то задумался. А я снова не перебивал. Самому хотелось стать и молча созерцать лес. Если бы не любопытство, так бы и сделал. «Ваш вопрос, Эдгард». Снова отмер странный мужчина, заставляет задуматься об отношении к тому, что казалось незыблемым. Эти размышления пока что не дают ответа, что именно вы хотите получить от меня. Если можно починить хранителя, то это не факт, что его нужно чинить. Возможно, аномалия настолько укрепилась, что останется и без хранителя. Плохо, что я так мало знаю о стародубовых. Не могу выбрать линию поведения, как много откровенности можно себе позволить. Хотя чего это я? Продавать яд людям, которые мне ничего плохого не сделали, принципиально не собираюсь. Если залезу слишком глубоко в их секреты, и они нападут, думаю, смогу их неприятно удивить и пробиться отсюда. В самом плохом случае придется перебить всех. Что-то куда-то не туда мысль зашла. Думаю о том, что не хочу им продавать яд, но при этом понимаю, что откровенность может спровоцировать конфликт, который приведет к смертям. Не хотелось бы, но и без уточнений не обойтись. Кирилл, когда обычный человек обращается к врачу, то для успешного исцеления важна честность и открытость. Насколько вы готовы говорить открыто? «Насколько это потребуется?» На этот раз ответил он сразу же. «Ответ, который ничего не стоит, потому что он еще не знает, что я спрошу. Тогда мне надо задать несколько вопросов», сказал я, все еще сомневаясь, что стоит затевать этот разговор. «Стародубовые, особенно взрослые поколения, предпочитают не покидать этот лес?» «Допустим». Его лицо никак не изменилось, но нотки напряжения я уловил. Предположу, что ваш род развивается не так, как другие аристократы. Нет потребности охотиться на зверей, достаточно жить в этом месте. Но у всего есть цена, и вас она тоже не обошла. Чем дольше здесь живешь, тем сложнее потом находиться в других местах. Эффект как будто рыбу выбросило на берег. «И вы это все поняли, взглянув на устройство?» Удивился мужчина. «Надеюсь, я ошибаюсь. Ваш лес без преувеличения можно назвать чудом света. Сделал его таким хранитель, как я понимаю. Но также, если он сделал вас зависимыми, я обязан спросить, действительно ли надо его восстанавливать в том виде, в котором он был, или требуется новое решение?» «Вы подняли важный вопрос, Эдгард», задумался мужчина. «Есть другие решения?» «Пока не знаю», — честно ответил я. «Смотреть надо, изучать. Мне нужно обдумать ваши слова». Тогда есть два варианта. Вы подумаете и, когда определитесь, пригласите меня, или я продолжу исследовать устройство, а вы пока будете думать. Могу ли я просить о том, чтобы наш разговор остался в секрете? Разумеется. Тогда Алексей проводит, ответил мужчина и ушел в лес. Кажется, я его настолько загрузил, что он натурально ушел в себя, позабыв про окружающую реальность. Странный человек из странного рода. По субъективным ощущениям, переговоры криво прошли. Не удивлюсь, если стародубовые не захотят продолжать. Хотя куда им деваться? других тартефакторов артефакторов нет. Точнее, есть. Но если бы они подходили, то проблему бы уже давно решили. Возможно, они не ожидали, что я так сходу разгадаю часть их тайн. Если подумать, то информация, что стародубовые, зависимые от своего леса наркоманы, звучит-то как... Это информационная бомба, способная сильно подгадить древней семье. Так что вопрос, выпустят ли меня отсюда живым, оставался открытым. Создал печать и просканировал, кто вокруг находится. Прошлые отметки оставались на тех же местах, разве что Алексей направлялся в мою сторону. Хорошо, что он, а не рота гвардейцев друидов каких-нибудь. «Все в порядке?» – спросил он. «Вроде да», – ответил я, услышав в своих словах сомнения. «Вот и хорошо! Тебя обратно в офис?» «Да». Оказавшись снова в офисе, облегченно выдохнул, думая про себя, что Алексей находился в другой стороне от того места, куда ушел его отец, при этом как-то узнал о том, что разговор закончен и меня надо вернуть обратно. Странный род и подозрительный. До сегодняшнего дня я был лучшего мнения об интеллектуальных способностях аристократии и отдельных ее представителях. Стародубовы взяли паузу и молчали вот уже шестой день. Я занимался делами и ничего не предвещало, пока утром не позвонил Матвей. «Эд, у нас ЧП!» «Что случилось?» – спросил я, делая глоток кофе. Катя сидела рядом. Мы с невестой завтракали, и я сегодня не собирался ехать в офис, но что-то мне подсказывает – придется. У нас тут гость, несанкционированный, в комнате с броней. А, -а, а догадался я, что случилось? Кто там? Думаю, его рожа тебя порадует, но не уверен. Он зло косится на меня и неприличные жесты показывает. Так это ЧП или забавный случай? Я пока не определился. Клановые войска нас не штурмуют, но кто знает, сколько это продлится. Ладно, сейчас доем и прибуду. Положив мобильный, посмотрел на Катю. «Что там случилось?» «Не поверишь, опять воры!» «Почему ты оставляешь ценную броню в офисе? Специально?» О своей маленькой шутке я не рассказывал. Не потому, что это секрет, а просто в силу привычки молчать и не разбалтывать подробности дел. «Конечно! Товар же надо демонстрировать лицом!» «Я не про это! Ты хотел, чтобы ее пытались украсть?» «Есть немного!» – опустил я глаза, пряча улыбку. «И ты кого-то поймал в офисе? Аристократа!» – заключила она. «Для той, у кого отличный слух, не составило труда услышать». что рассказал Матвей. «Кого-то поймал. Хочешь посмотреть?» «Не откажусь. Но сначала завтрак». Я смиренно доел яичницу, допил кофе, отнес посуду к раковине и дождался, когда Катя подготовится к выходу. С момента звонка прошло минут двадцать, когда мы появились в офисе. Матвей и секретарша сидели в приемной. Нина пока отсутствовала. «Наконец-то!» — вскочил Матвей с диванчика. «Катя!» Он замялся. «А ты тоже пойдешь смотреть? А что такое? Только не говори И что Эдгард поймал голую женщину. Если бы, просто я не уверен, что зрелище тебе понравится. Веди уже, отмахнулась она. Вести особо некуда было. Броню на вечер убирали в подсобку. Небольшая комната со стеклянной дверью специально поставили, чтобы было видно доспех. Вся комната также являлась артефактом, укрепленные стены. Пол и потолок, окна и дверь, блокировка перемещений, причем хитрого образца. Внутрь переместиться можно, а обратно – нет. «Олег?» – воскликнула Катя удивленно. Я тоже удивился. «Не ожидал здесь увидеть Горностаева, олежку Number уан бывшего ухажера моей невесты, который имел все шансы заполучить ее в жены, если бы я не вмешался». «Ну, как имел?» С политической точки зрения он хорошая партия. Мужчина, а парнем его уже сложно назвать, скривился, когда увидел нас. Было от чего кривиться. Позорище-то какое. Попался, как мелкий воришка. На что-то подобное я и рассчитывал, когда проектировал комнату. Ходаки слишком наглые, ребята, и обязательно попробуют залезть туда, куда нельзя. Горностаев оделся, как доморощенный шпион, во все черное, шлем тоже имелся, сейчас он его снял уже, я не удержался и рассмеялся, от этого настроение Олежки окончательно пробило дно. «Эдгард!» – повернулась ко мне Катя, – «что ты с ним будешь делать?» «Матвей, притащи камеру!» «Нужно запечатлеть этот момент!» «Он тебе не простит!» – заметила невеста. «Ну и пусть! Сам дурак, раз сюда залез!» Матвей сделал, что просили. Притащил камеру, щелкнул и получил замечательный снимок. Осталось проявить, и можно в любой момент любоваться на злого и красного Олежку. «Откроешь дверь?» спросила Катя. «Можно, но аккуратнее, вдруг бросится. Не настолько же он глупый». «Ну, он же попался». «Логично», не стала спорить девушка. «Отойдите», попросил я. «Матвей, а ты пока подготовь счет». «Что за счет?» спросила Катя. «Сейчас узнаешь». Я дверь, давая возможность выйти нашему гостю. «Эдгард?» кивнул он мне. «Катя?» «Ты что здесь делаешь?» Сразу наехала на него девушка. «Видимо... позорюсь». С виноватой улыбкой ответил он. Что не отнимешь у некоторых аристократов, так это умение держать лицо, когда они безбожно продули. Если тонуть, то с улыбкой, не так ли? «Не то слово! Чем ты вообще думал, когда лез сюда?» Потребовала она ответа. «Мне было бы тоже интересно узнать, чем ты руководствовался», добавил я, «любопытством». «Ну да, конечно, я так и не смог породниться с политикой. Возможность имелась, но не лежала у меня к этому душа. Меня больше волновали новые исследования, я Открытие. Я не был в курсе актуальных трендов, поветрий в обществе и прочей лабуды, которая на меня скуку навевала. Также я не был в курсе, какие события разворачиваются вокруг Екатерины. Знал, что позиции Медведевых высоки, и пока одна из их дочерей остается свободной, будут желающие на ней жениться. Чувства здесь не играли никакой роли. Это как раз та самая политика, которая мне не нравилась. Жениться на Екатерине выгодно для укрепления позиций своего рода, а а значит, нужно что-то делать, в данном случае как-то избавиться от меня и как-то увлечь саму девушку, что осложнялось нашим несколько затворническим образом жизни. Мы либо учились, либо пропадали на работе, либо сидели у меня дома, иногда выбирались на званные ужины, дни рождения, свадьбы, куда же без этого. Но на фоне других аристократов мы и правда выглядели затворниками». Думается мне, Олег не просто так сюда полез, не от одного любопытства, искал информацию, точку воздействия. Ну да ладно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы ковер не пачкало. «Могу я рассчитывать на то, что этот прискорбный инцидент останется между нами?» – спросил мужчина. Было видно, что ему эти слова против шерсти. Он-то рассчитывал найти способ победить меня, а в итоге лишь проиграл. Хуже того, он сейчас на моих родовых землях, в моем офисе. Пришел явно с недобрыми намерениями. Подставиться еще глупее сложно. «Конечно!» – улыбнулся я во всю ширь. Как раз Матвей пришел и протянул распечатку. «Это счет на оплату», – пояснил я. «За конфиденциальность». Олег с подозрением взял бумагу и вчитался. «Миллион!» – вырвалось из него. «Ты хочешь миллион?» «Эдгард!» – возмутилась и Катя. «Почему так мало?» На это Олежек скривился еще сильнее. «Хотя куда еще-то?» «Я согласен!» «Как доберусь домой, решу вопрос». «Не сомневаюсь», продолжал я, «нет, не улыбаться, улыбиться и ржать внутри себя». Пока разговор не зашел куда-то не туда, парень быстро проскользнул мимо нас и, не попрощавшись, выскочил в коридор. «Нет, серьезно, почему именно миллион?» – спросила Катя, «а чем тебе не нравится эта сумма?» она не такая уж маленькая, точно не останется незамеченной. Катя имела в виду то, что быть наследником богатого клана часто не означало иметь собственное богатство. Если взять саму девушку, то о мелочевке типа обеда в институте она не беспокоилась, как и о шмотках, развлечениях и мелких тратах. В месяц ей выделялась фиксированная сумма, где-то в районе 200 тысяч. Это в два раза больше средней зарплаты хорошего специалиста. И цена одной кофточки в некоторых магазинах. В общем, деньги вроде есть, но шиковать не получится. Захочешь купить машину или что-то другое, придется идти к тому, кто распоряжается семейными финансами, и договариваться. Могло быть такое, что молодой аристократ имеет какое-то свое дело. Особенно это касалось тех, кто учился на факультете управления. Многие из них за время учебы не раз что-то начинали с минимальной поддержкой семьи, чтобы опыта набраться. Но тут какое дело, свой бизнес не означал, что ты легко можешь выдернуть оттуда крупную сумму. Расходы, налоги, зарплаты. Понятно, что зависит от конкретного человека. Как бы там ни было, в любом случае миллион для аристократа – это не непригадание. «Но и не самая маленькая сумма. Кто-то легко ее достанет, кому-то побегать придется. Надеюсь, Олежку это сильно напряжет. Мелочно, но могу же я себе позволить небольшие слабости». «Наверное», – пожал я плечами, – «но это уже не мои проблемы. Матвей, как деньги придут, купи на них что-нибудь в офис прикольное». «Сделаем», – довольно сказал парень. «А если не придут, тогда у меня останется отличный повод подкалывать Горностаева до конца дней его». «Так ты, друзей не наживешь», — покачала головой Катя. «Друзья не заявляются ночью к тебе в офис», — ответил я. «К тому же вокруг этого проекта не помешает небольшая шумиха». «Да уж, небольшая», — фыркнула Катя. На самом деле шумиха уже была, и маленькой ее сложно назвать. Я тогда отличился, когда наркоторговцев ловил. Показал, что будучи в доспехе, можно много чего натворить. Матвей с Нина тоже не сидели. Постоянно с кем-то встречались, вели переговоры, распространяли слухи. На текущий момент к нам в офис пришло семь аристократов, которых заинтересовала броня. Контракта пока с ними не заключили, тема новая, и никто не горел желанием впрыгивать в нее сразу. Меня это не печалило. С Кнайтами вопрос продвигался. Маржовы тоже начали активные переговоры. Не просто Виктор заглянул. А мы с его отцом разок встретились. Еще Август активно выпрашивал доспех, но отец ему ответил, чтобы тот сам заработал на него, что подтверждало предыдущие слова про финанс и наследников, будь ты хоть сыном князя, миллиард тебе никто просто так не даст. Если честно, Анастас меня сам попросил не делать сыну доспех. Пусть старается и суетится, чтобы заработать на него, в мирное время можно было себе такое позволить, а если война, ну, в подвале спрятанные и запечатанные, у меня пара десятков комплектов лежат, для августа в том числе, но об этом ему лучше не знать. Роман Коршунов стоял, заложив руки за спину. Перед ним в шеренгу выстроилось несколько десятков мужчин. Все те, кто остался жив после зачистки, и кто не сбежал на другие земли. «Сброд построен!» – доложил Гильза. Чернокожий, с одним выбитым глазом, он славился тем, что обожал стрелять, и делал это достаточно метко, чтобы выжить и заставить себя уважать. «Ты прав, это сброд», – посмотрел Роман на то, как разношерстно стоят люди. Старых среди них не было, как и совсем уж слабых. По местным меркам, разумеется. Если сравнивать с аристократами, то здесь собрались ничтожества. Не было сильных бесов и ходаков среди них. Брошенный, нищий народ, который не мог выбраться с этих земель. Они пожирали сами себя, охотились на слабых зверей. Сильные же, сами на них охотились. У местных не хватало оружия, навыков и личных способностей, чтобы пережить встречу с кем-то по-настоящему опасным. Поэтому Роман и привлек к себе внимание. Он делал в одиночку то, на что собирали отряды. Если бы еще главари, собравшиеся подчинить мужчину, знали о том, чем отличается аристократ от них, тогда бы они держались подальше. А Коршунов продолжил вариться в собственном соку. Но его Задели, заставили действовать. Сами виноваты. Роман посмотрел на свои руки. Совсем недавно он в очередной раз оттирал их от крови. За последнюю неделю многие умерли. Кто-то пытался сопротивляться, кто-то сбежать. Никто из них не преуспел ни в том, ни в другом. Коршунов остановился только тогда, когда все главари банд были уничтожены. Гильза сориентировался первым и попросился под руку. Так они и собрали их первый отряд. «Если кому-то непонятна моя речь, будешь переводить». Роман знал местный язык по верхам. «Достаточно, чтобы купить еды, но мало, чтобы толкнуть мотивационную речь. Местные не знали английского, и тем более русского. Гиль за исключение. Он успел поработать в порту, где и нахватался основ». «Вы теперь моя собственность», – начал Коршунов. «Я превращу вас в настоящих охотников или убью. С этого дня вы будете тренироваться и делать то, что я скажу. Вам будет тяжело. За непослушание я буду карать немедленно. Мы подчиним себе остальные банды, наладим нормальную охоту на зверей, а потом возьмемся за по-настоящему важные дела. Те, кто выживет, я обещаю, станут сильнее. Смотря на этих мужчин, Роман не у всех увидел на лице понимание и вдохновение. Большинство боялись и роптали. Но ничего, он знал способ, как быстро их превратить в оружие.